«Нужно ждать», — заключил Дагер. И Диана ждала. Вот уже 9 дней. 9 вечеров подряд она, в конце концов, возвращалась к себе на улицу Валет рядом с площадью Пантеона. Беспорядок в доме был отражением ее беспомощности и одиночества. Она пересекала центральный двор. Территория больницы с множеством корпусов, магазинчиков и часовней напоминала городок. Днем здесь царило обманчивое оживление, и родственникам пациентов почти удавалось забыть о болезнях и борьбе со смертью. Но по ночам, когда на больницу опускалась тишина и одиночество, здания обретали загробное высокомерие, словно их обступали Страх, недуги и небытие. Диана вступила на последнюю аллею, которая вела к высоким воротам. «Диана!» Она остановилась и прищурилась, вглядываясь в темноту. В круге света от фонаря на газоне выделялась темная фигура ее матери. «Глава девятая». «Как он?» — спросила Сибила Тиберж. Могу я на него взглянуть? — Делай, что хочешь. Хрупкая блондинка мягко спросила. — Что случилось? — Я опоздала? Ты ждала, что я приду раньше? Диана, не мигая, смотрела в одну точку над головой Сибилы. Выдержав паузу, она, наконец, сказала, глядя на собеседницу сверху вниз. Та была ниже на добрых двадцать сантиметров. — «Я знаю, о чем ты думаешь. И о чем же я думаю?» — Сибила слегка повысила голос. Диана отчеканила. «Ты думаешь, что мне ни в коем случае не следовало его усыновлять? Да ведь я сама тебе посоветовала. Не ты, Шарль. Мы с ним так решили. Неважно». Ты не просто уверена, что я не сумела бы воспитать мальчика и сделать его счастливым, но считаешь, это я его убила. — Не глупи! Диана сорвалась на крик. — Скажешь, не так? Разве не я забыла пристегнуть ремень безопасности? Не я врезалась в ограду! Водитель грузовика заснул за рулем. Он сам это признал. — ни при чем». «А как быть со спиртным? У меня взяли тест на содержание алкоголя в крови. Так что не вмешайся, Шарль, я могла бы загреметь в кутузку». «Говори тише». Диана наклонила голову и пощупала повязку на лбу и висках. Она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Голод и усталость сделали свое дело». Даже не простившись с матерью, она направилась к главному входу, но внезапно вернулась и сказала. «Хочу, чтобы ты кое-что знала!» «Что именно?» Две медсестры прошли мимо, подталкивая каталку. На ней угадывалось чье-то прикрытое пледом тело с подключенной к нему капельницей. «Все это твоя вина!» Сибила скрестила руки на груди. «Как легко ты меня судишь!» — бросила она, принимая вызов дочери. Диана снова повысила голос. «Ты никогда не задавалась вопросом? Как я оказалась в столь плачевном состоянии? Из-за чего моя жизнь пошла прахом?» «Ну что ты?» «Конечно, нет!» — с иронией ответила Сибила. «Я пятнадцать лет наблюдаю, как моя дочь погружается в бездну, и только посмеиваюсь. А на прием ко всем парижским психологам я ее вожу, чтобы соблюсти приличие. Стараюсь разговорить, пробить кокон молчания, всего лишь для чистки совести. Она перешла на крик. Я целую вечность мучительно пытаюсь понять, в чем твоя проблема. Как ты смеешь упрекать меня? Диана издала горький смешок. «Все та же соломинка в чужом глазу. О чем ты? Это камень в твой огород!» Они снова замолчали. В темноте тихо шелестела листва. Сибила нервно поправляла ладонью волосы. «Ты слишком далеко зашла, моя дорогая!» Жестким тоном произнесла она. «Будь любезна объясниться!» У Дианы закружилась голова. Сейчас ее прошлое наконец-то выплывет на свет Божий. «Я нахожусь в таком состоянии за тебя», — выдохнула она, — «из-за твоего эгоизма и полного равнодушия ко всему, что не касается тебя лично». «Как ты можешь бросаться подобными обвинениями? Я воспитала тебя одна и...» Я говорю о твоей истинной сущности, а не о той роли, что ты играешь на публике. Да что ты знаешь о моей, как ты выразилась, истинной сущности? Диане казалось, что она идет по раскаленной проволоке. Я могу доказать свои слова. — Стоп. Сигнал опасности. Голос Сибилы дрогнул. — Доказать? — «Как доказать?» Диана перевела дыхание и заговорила, медленно чеканя каждый слог. «Свадьба, Изабель и Берр, июнь 83 третьего. Тогда-то все и случилось. Я ничего не понимаю. О чем ты говоришь? А ты не помнишь? «Ничего удивительного. Мы целый месяц готовились, только о том и говорили, но не успели прийти, как ты куда-то исчезла. Оставила меня одну в моем дурацком девичьем платье, в дурацких девичьих туфельках, с дурацкими девичьими иллюзиями». Сибила выглядела изумленной. «Я едва помню ту историю». Внутри у Дианы что-то сломалось. Она почувствовала подступающие глазам слезы, но справилась с собой. «Ты бросила меня, мама! Ушла с каким-то мужиком!» шарли «Мы в тот вечер познакомились!» Сибила снова повысила голос. «По-твоему, я должна была вечно жертвовать ради тебя своей личной жизнью?» Диана упрямо повторила. «Ты меня бросила!» просто-напросто бросила. В мгновение Сибила пребывала в нерешительности, потом подошла, раскрыв дочери объятие. «Послушай», — произнесла она совсем другим тоном, «прости, если я тогда тебя обидела. Я...» Диана резко отпрянула назад. «Не прикасайся ко мне. Никто не смеет меня трогать».